Хельмен Преславского района, шестой век до н.э. Этот уникальный эпиграфический памятник исполнен на переходном между дакомизийским и фракийским диалекте буквенными знаками, подобными по своему характеру знаком, употреблявшимся в то время северо-западной Малой Азии. Однако опыты по созданию собственной фракийской азбуки носились с парадический характер и не дали особенных результатов. Впоследствии, как это известно, среди фракийских племен распространились греческая азбука и греческий язык, ставший официальным государственным языком в Адрисском царстве, населенным фракийцами. Таким образом, разбирая этот вариант номер один в попытках определить этническую принадлежность авторов ситовской надписи, можно высказать мнение, что ее создателями, вероятно, могли быть фракийские племена, знавшие или создававшие свою раннюю письменность на основе какого-то малоазийского буквенного алфавита. В северо-западных районах Малой Азии в указанное время проживали родственные фракийцам по языку и происхождению мизейцы, мизы и фригийцы, или фриги, испытавшие сильное культурное влияние со стороны соседних письменных народов Средиземноморья. Вариант номер два. Как известно, балканский полуостров его фракийской части издавна являлся местом оживленных сношений народов Европы и Азии, своеобразным мостом между двумя континентами, по которому проходили великие переселения народов древности и раннего Средневековья. Так в ix 7 веках до нашей эры через Балканы и Малую Азию прошла часть кеммерийских племен, в древности населявших степны пространства Северного Причерноморья и Крыма. А затем, вытесненных из этих районов, скифами, вслед за ними на Балканском полуострове появились и сами скифы. Турчанинов, советский лингвист и историк, в одной из своих работ очень убедительно и мотивированно доказал наличие у древних кеммерийцев скифов, сарматов и их потомков Аланов — какой-то неизвестной нам слоговой письменности, на которую напластовалась Аланская. Знаки этой письменности засвидетельствованы в надписях 8-6 веков до нашей эры и встречается в памятниках даже 3-4 веков нашей эры. О том, что древние ираноязычные народы при Черноморье наряду с другими письменными народами Европы и Азии имели свою письменность, говорят греческие, латинские и сирийские источники раннего Средневековья. Так в анонимной византийской «Пасхалии VII века», отрывок из которой цитирует в своей работе турчанинов, мы читаем знают же свои собственные письмена?» суть Кападокейцы, жители Малой Азии, и Беры, они же тираны, табарены, латины, ими же пользуются римляне, сарматы, испанцы, скифы, греки, бастарны, медейцы, армяне. Видимо, автор Пасхали опирался на какие-то древние исторические свидетельства, ибо к VII веку многие из перечисленных им письменных народов уже не существовали на этнической карте мира. Таким образом, кемерийцы, скифы и сарматы могли принести свою письменность на Балканы и оставить свой автограф в Родовских горах близ лес Ситова. Наконец, к этому же варианту следует отнести и одно из важных событий в истории Древней Фракии и северных районов Причерноморья. «Нашествие» или «Поход» Дарья I в 513-512 году до н.э. на скифов. В огромной армии Дарья I было немало племен и народов, знавших письменность. Нет ничего невозможного в том, что по повелению какого-либо союзного персам азиатского царька или военачальника –